Так жалел он вытуренного наставника. Электроскопы и термометр — вот и все, чем располагал кабинет физики. Насос и стеклянный цилиндр, откуда можно выкачивать воздух, Андрюша приволок со свалки. Однажды учитель поместил в цилиндр завязанный ниткой презерватив и включил насос. К великому удивлению детворы предмет подвергнутый лабораторному испытанию, стал надуваться. Так просто и ясно продемонстрировано было атмосферное давление. Из любви к выгнанному кумиру и решил Андрей учить только физику. Никакой другой предмет, разве что математику. Но так, чтобы отец не догадался. Учитель, вышибленный из рядов советских педагогов, убрался из Гороховея, след его простыл, ими забылось, но необычный лабораторный опыт остался в памяти Андрюши навсегда. И будучи заслуженным ученым и преподавателем, самые наисложнейшие разделы квантовой механики он представлял студентам как бытовые происшествия, В Гороховейской бане, к примеру. Так, объясняя суть нестационарной теории возмущений, он вовремя вспомнил, что случилось, когда в бане рухнула стена, отделявшая голых женщин от голых же мужчин. С некоторыми диковинными ошибками и описками мать знакомила отца, протягивая ему тетрадку, не называя в педагогических целях имен, чтобы не по годам резвый на пакости сын фамилией не воспользовался. Но сладостное желание стать обладателем чужой тайны обостряет слух и зрение. Автор несусветного ляпа или развеселой нелепицы почти сразу угадывается. Однажды стол пересекло от матери к отцу раскрытое сочинение с красными вопросительными значками. Отец полистал его, крякнул, вздохнул. «По количеству пота он превзошел всех гениев. Это ты отрицать не можешь». Карандаш матери, порхавший над очередным сочинением, застыл. Мать выпрямилась на стуле, выгнула спину, затекшую от сидения, сказала презрительно Не потом надо бахвалиться, а умом, что к поту приложен, отец возражал. За ним власть, власть земли, вековой опыт земледельца. Карандаш вновь навис над сочинением, мать завершила ей уже начатый спор. Подавляет он всех. Не шевельнувшийся Андрюша понимал однако, что речь шла о будущем медалисте, о десятикласснике, которому прочили великий и славный путь, о Ване Шишлине, который рожден был начальником, который мог стать и секретарем, и директором, и председателем, и заведующим, кем угодно, но обязательно руководителем. «Неисповедимы пути» но познаваемые истоки. Человек, ставший заместителем министра, Иван Васильевич Шишлин,